Глава шестнадцатая. Джой и Джордж. Февраль. 1983 года. Я просыпаюсь от его стонов, проникших в мои сны. Боже мой, только два часа ночи. До меня вдруг доходит, если отец нуждается в обезболивающих каждые четыре часа, значит и ночью тоже. Хорошо, что я оставила двери открытыми, а то не услышала бы его стенаний. Хотя, как по мне, пусть бы мучился и дальше. Интересно, долго ли я смогу выдерживать его вопли? Пока выжидаю, думаю о прерванном сне. Ничего похожего мне не снилось с тех пор, как я последний раз спала здесь. Вздрагиваю, вспоминая, очень уж было это все реально, как обычно. Естественно, это Рут виновата, она и ее идеи вместе. А вдруг на самом деле я убийца, которая во сне видит себя нормальным человеком? А не нормальный человек, видящий себя во сне убийцей? Ведь я слышу стоны и мольбы отца. Разве такое возможно наяву? Сон как рукой сняло. Если он продолжит в том же духе, уснуть мне не удастся. Включаю в его комнате свет. Гора оранжевых одеял вздымается и опадает в такт дыханию и стоном. Лицо старика серое, в глазах ужас. «Папа», — подбегаю я к кровати, — «тебе плохо?» Он хватает ртом воздух. Лицо из серого делается розовым. Вытряхиваю из бутылочки таблетки и подаю чашку-непроливайку, в которой теперь плещется пассиона. «Прими лекарство быстрее, скоро полегчает». Пока отец глотает таблетки, я стараюсь успокоиться. «Мать честная». Я думала, он сейчас умрёт. По-настоящему умрёт. У меня на глазах. Господи, ну и испугалась же я. Очевидно, какой-то мятежный нейрон сработал. Дыхание отца выравнивается. То ли эффект плацебо помог на удивление быстро, то ли он попросту проверял, примчусь ли я на его зов, как хорошая покорная девочка. Усаживаюсь на стул возле прикроватной тумбочки. Отец закрывает глаза, и, похоже, Мирно засыпает. Через какое-то время я тоже засыпаю, но открываю глаза от очередных стонов на часах ровно шесть. Оперативно впихиваю в него таблетки и ковыляю в свою комнату. Шея адски болит. В кухне Рут сидит в своём кресле, смотрит в пустой камин. «Я всё поняла», — заявляет она, пока я завариваю чай. «М -м, «Да, ты же идеальная дочь». Вчера пассиона, среди ночи лекарства, сегодня с утра чаёк. Никто ничего не заподозрит, когда ты убьёшь гада. Не собираюсь я убивать. Наливаю кипяток в заварочный чайник, накрываю его розовым чехлом. Руки дрожат, старые привычки изменить трудно. Вики не ошиблась. Он не дружит с реальностью и явно страдает от сильной боли. Меня такая месть вполне устраивает. Я хочу лишь правды и справедливости. Сверившись с назначениями Вики, я вытряхиваю из одной бутылочки голубые обезболивающие пилюли и другой белую капсулу, выдавливаю маленькую розовую таблетку из блистера, рисую крупные крестики в трёх соответствующих клетках таблицы. Справедливость, которой ты хочешь, называется месть. Рут берёт книгу, и я с немалым раздражением замечаю, что это гордость и предубеждение. Послушай... У нас, в общем-то, два варианта. Первый — даём повышенную дозу лекарств. Скармливаем одну или две лишние таблетки, иногда три в каждый приём, пока не наступит конец. Папаша не поймёт, сколько и когда принял, потому что Рут копирует мои интонации. Он не дружит с реальностью и явно страдает от сильной боли. Она переворачивает страницу — после чего возвращаемся каждая к своей жизни. Чем скорее, тем лучше. Ну, конечно. По-твоему, после его смерти Вики не потребует вернуть таблетки и не заметит, что не хватает половины, что за 36 часов он принял 50 штук вместо 16? Мы будем лицезреть её противную улыбочку до самого суда. Резонно. Поправка к первому варианту, мы звоним Вике, и сообщаем, что у отца страшные боли. В ответ она предписывает давать обезболивающие чаще. Мы ведь почтительные дочери, и нами руководят исключительно любовь и беспокойство. Как иначе? Вики, наверное, даже рекомендуют увеличить дозу. Три таблетки вместо двух, и каждые три, а не четыре часа. Проблема решена. А второй вариант? Второй вариант — Руд переворачивает следующую страницу. Мы не даем отцу обезболивающее. Что? Но Вике же сказала, ему грозит невыносимая боль, если он не получит лекарство вовремя. Сестра театрально вздыхает. Бедный. До да чего же его будет жалко. Она переворачивает очередную страницу и шепчет, растягивая слова. «Тебе ведь не впервой такое делать, правда? Помнишь соду?» Я молчу, хотя обеим понятно, что я услышала её мрачные намёки. В комнате отца выкладываю горсть таблеток на прикроватную тумбочку. Он наблюдает, ворчит. «Ты сказала медсестре, что мне надо больше обезболивающих?» Голос слабый. Вики, твой врач-папа». Она мне не нравится. Смеюсь. Тут мы сходимся. Включая вентилятор, он обдувает нас струёй холодного воздуха. Холодно, Квен, очень холодно. Тебе нужна прохлада, папа. Она хочет меня убить, представляешь? Кто? Медсестра. Голос отца крепчает, как урут после долгого молчания. «Ты принесла чай?» Сейчас налью. «Сначала прими лекарства. Обезболивающие и...» «Я не знаю, какие таблетки, от чего. Знаю только, что голубые, обезболивающие и...» «От давления». «Она хочет меня убить, говорю тебе». «Папа, никто не хочет тебя убить». Он неохотно глотает пилюли, которые я ссыпаю ему в ладонь. Неожиданно делятся. «Твоя мама меня бросила». как и все остальные, она, Марк, Джой, Рут, все меня бросили. Папа, ты путаешь. Мама умерла, я здесь, и Рут тоже. Ты должна сходить на кладбище. Да, знаю. Боже, он до сих пор мной командует. Надоело навестить маму. Возьми с собой Рут. Да, да. Можно подумать, Рут останется тут, пока я буду на кладбище. Отец вдруг выгибается и воет от боли. Надо бы его успокоить, погладить по спине, предложить пассионы. Я, не двигаясь, наблюдаю. Обезболивающее! Голос вновь становится хриплым. «Папа, ты только что их выпил, скоро подействует». «Хотите меня убить? Ты и медсестра!» Отец хватает мою руку, вверху там, где шрамы. «Дай таблетки!» Он стискивает и выкручивает мне плечо. Шрамы начинают гореть. До чего сильный, просто не верится. «Прости, пап, прости». «И до чего же я, слабая, просто не верится?» Он отпускает меня. Я, спотыкаясь, выхожу из комнаты. В кухне рядом с пузырьком таблеток стоит сине-белая картонная упаковка, пищевая сода. Рут внимательно смотрит на меня. «Отлично», — говорит она тихо. «Справедливость и месть».